«Здравствуйте, мама и папа. Вышел журнал с реквимом. Посылаю его вам. Сейчас идет волна сплошных поздравлений. Вещь всем очень нравится. Рад, что так все вышло. Был в Болгарии с делегацией ЦК в ЛКСМ, потом в Ленинграде. Болгария немного измотала. Таковы все делегационные поездки. Очень много выступал. Потом Москва. Отчитались в ЦК и в Ленинград на выступления. Выступал по два-три раза в день, целую неделю. Судя по всему, всем понравилось». Позавчера вернулся в Москву, а вчера в Большом зале консерватории была премьера реквима. Наконец-то! еще была тьма, оркестр играл превосходно. Я волновался очень, но было здорово. До сих пор в ушах гудят поздравления, и правая рука болит от рукопожатий. Были на премьере все музыкальные светила и классики. В общем, вещь удалась. Хороший реквием. Пока это все мои новости. Целую, Роберт.